Семница. «Давыдов, а что ты думаешь, Хвостов? Хвостов? Бухарин, сука, враг Христов, сатрап, вор, бабник, педраст!» «Давыдов, Тс, стражник передаст! Хвостов, хрен, скот! Мы, офицеры, страждим! Эй, стражник!» нажрался Паразит, разит, стражник, сик, транзит, Восток аллеет, помолись, хвостов бледнеет. Это мысль. О, дева, в ризах, как стеклярус, Ты, что Кризанову являлась, Мы на тебя не слали, Кляус, Мы за тебя интриговали Против американской крали. Спаси невинных! индивидов В ужасе, гляди, Давыдов, распались цепи, стража отвалилась, дверь отворилась, и кони у крыльца в кибитке, голос — бегите по трассе будущей Турксиба, Давыдов и Хвостов — спасибо, бегут, Давыдов — зергут, религия не лишена основ. А что ты думаешь, Хвостов?